Огромная, обитая железными пластинами дверь висела на одной петле. Внутри было сыро. Пахло чем-то неуловимо неприятным, вроде протухшей жареной курицы или скисшего мёда, и было очень-очень холодно. "Божет, разожжём камин?" предложил агент 013, войдя в главный зал. Там нас никто не ждал. Возможно, учёные пошутили. Алекс быстро на собирал какой-то мусор, опавшие ветки, сухие листья, всё это нанесло сюда ветром. Мы ждали Уилсона и Смита. Странное место для встречи они выбрали. И пока мы ждали, кот поднимал нам дух жуткими местными легендами. Он в этом деле мастер. Отдажды Люди захотели уздать правду о граде Хоуска и, обвязав верёвкой, спустили в этот колодец во дворе адвозо злосдовица Девиста. Посолили ему бутылку фернета и сядять обвинении в убийстве шести банашек, в чём он сам не признавал себя виновным, утверждая, что только защищался. Но едва его спустили, как он дико заорал, требуя, чтобы его немедленно подняли обратно. Напуганные криками экспериментаторы поскорей вытянули его наверх. Но поздно. Бедняга был весь уже седой и обезубивший. Парня выпустили на свободу, как полного психа. Что, впрочем, не мешало ему разобраться. рассказывать за деньги какие картины он увидел в адской пропасти каждый раз добавляя новые детали что со временем обесценило его рассказы и кружка пива за историю стала удачным случаем неслышными шагами в зал вошли двое учёных они были похожи друг на друга как птенцы одной курицы знакомой роже Вы должны нас помнить. Я Уилсон. А я Смит. Какие вежливые, аж скулы сводит. У одного из них был забинтован палец, а второй заметно нервничал. Вид у него был чрезвычайно измождённый, чёрные круги под глазами и общая усталость на лицо. Хорошо, вы хотели нас видеть, мы пришли. Корректно приподнялся командор, но руки им не подал. Мы, конечно, мало общались в Англии, но рады заметить, что состав вашей команды по-прежнему не изменён. Кстати, как вы прошли стражи в воротах? Там разгуливают свирепые чёрные собаки. Собаки? Наверное, они разгуливают в другой стороне. Мы никого не встретили. А ходячих скелетов вы тоже не видели? Лицо Смита исказило гримаса боли. Он покачал головой, массируя ладонями виски. Ао Уилсон взял слово. Друзья, перед лицом явной опасности и общего дела нам надо объединиться. Мы пригласили вас для того, чтобы открыть важную информацию, касающуюся одновременного манускрипта Войнича и причины исчезновения пражских призраков. Опасность, угрожающая этому городу. Мы вся в дибае, важно разгладил усы наш профессор. Этот град был построен на месте разлома в скале, носившим название Ворота в ад. Этот нють не делала его популярным среди здешних жителей как место для плясок и романтических гуляний под луной. Начал Смит Его явно бил озноб. Да уж, и на таких сквозняках не погуляешь, вежливо согласилась я. Тут опять взял слово Уилсон, смерив дрожащего напарника, как мне показалось, презрительным взглядом. Мы вызвали вас потому, что ваш кот единственное живое существо, подходящее для жертвоприношения. либо он объединяет мир животного тела и суть человеческого разума, чтобы остановить гармонагу до утверждения власти, которого остались щитные минуты. Нам надо прочесть манускрипт. Там написано, как избавиться от гармонаги. Поэтому он так хотел сам завладеть этим манускриптом. а шифр раскроется лишь в том случае, если смочить его кровью кота. «Мы об этом его желании не слышали. Но, возможно, что именно это имел в виду Славок, говоря, что манускрипт и гармонага взаимосвязаны. А решив одно, мы решим и другое», — припомнила я, пытаясь заглушить в себе голос интуиции. «А она вопила вовсю!» переполненная нехорошими подозрениями Что за славок Он не слишком много знает А впрочем неважно скорее за дело Судьба Праги зависит от вас А точнее от вас наш уважаемый профессор Если вы не согласитесь умереть вселенское зло придёт к власти уничтожив всё население города Я не согласна А кто спрашивает вас? Холодно парирвал Уильсон. Мы столкнулись взглядами, и мне стало не по себе. За стёклами его очков были не человеческие глаза, а чёрные сгустки самой ночи. Смит нерешительно подошёл ко мне и попросил: Вы не поможете мне приготовить кофе? Я покосилась на Алекса. Он молча пожал плечами. Агент 013 задумчиво смотрел на огонь в камине. Ладно. Может, после кофе мы все попробуем найти какое-то иное решение. Бегите отсюда. Жарко зашептал мне на ухо бледный учёный, как только я осталась с ним наедине на маленькой кухне. Я не могу вам всего рассказать. Он просто убьёт меня. Убьёт, как убил его, как многих. Он же не Лучше просто бегите. Ваш переходник в порядке. А ваши мозги? Так ничего и не поняв, рявкнула я. Или вы всю минуту колитесь как полена, или я за себя не отвечаю. И поверьте, вам ещё повезло. Что ведение допроса доверено мне. Котик бы из вас всю подноготную одним интеллектом вышиб. Котик? О, Боже. Так я о нём и пытаюсь вам сказать, он в опасности. Если только Гармонага уговорит его лечь на жертвенный стол, всё пропало. Век! Многие вещи до меня и вправду доходят поздно. Но уж если дошли, Отшвырнув в сторону трусоватого учёного, я рванулась назад в каминный зал, чтобы предотвратить самое страшное, что могло произойти. Один раз мы уже теряли Пушка. Второго раза не будет. У меня сердце не железное. "Алекс!" в голос орала я. "Они заманили нас. Им нужна только кровь профессора. Не позволяй им" ओह oh, नियत